Альфонс Доде. 1840-1897 годы. Альфонс Доде, уроженец Прованса, так же, как и Золя, 18-летним юношей оказался в Париже. Столица обычно сурово встречала молодых провинциалов. Доде потребовалось немало терпения и мужества, чтобы добиться литературного признания. Париж с его суетой, спекуляциями, политическим ажиотажем вначале пугает молодого писателя, и он мечтает вновь вернуться в свой любимый Прованс. Доде приезжает туда в 1866 году. Он арендует налито полуразрушенную, давно уже не работающую ветряную мельницу. Мельница эта сохранилась. Она стоит на склоне холма, и вся заросла диким виноградом и розмарином. По вечерам Доде слушает местные легенды и предания, беседует со стариками. Здесь, на мельнице, он создает первый сборник своих новелл «Письма с моей мельницы» 1869 год, которые покорили читателя своей поэтичностью, лиризмом, живописностью. Доде открывает парижскому читателю пронизанный солнцем Прованс, трудолюбивую жизнь крестьян, винограда и скотоводов. Но милое сердце у писателя Прованс уже уходит в прошлое. Не вертятся больше крылья ветряных мельниц, и старому мельнику деду Корнилю приходится тщательно скрывать свою нищету, чтобы спасти мельницу. Тайна деда Корниля. Все рассказы доде пронизаны любовью к простым труженикам Прованса. Он показывает их большое человеческое достоинство, благородство, красоту чувств. Настоящая трагедия лежит в основе рассказа «Арлезианка», Любовь деревенского парня Жана сталкивается с костными обычаями, и это приводит к гибели героев. Трагедийный накал чувств в этой новелле произвел большое впечатление на композитора Жоржа Бизе, который написал на ее сюжет одноименную сюиту. В Провансе же происходит действие и лучшего романа Доде «Тартарен из Тараскона». В этой книге Доде громко и заразительно смеется над смешными сторонами своих земляков-провансальцев. Образ Тартарена как бы воплотил в себе наиболее характерные черты жителей Прованса. Тартарен мнит себя героем, мечтает о подвигах. На самом же деле это смешной толстый буржуа, но он искренне увлечен своими выдумками и в конце концов даже начинает сам в них верить. Имя Тартарена стало нарицательным для обозначения хвастливого трусоватого человека. В своих романах «Из жизни парижской буржуазии» Доде осуждает политические спекуляции, жестокость и эгоизм. Из писем и воспоминаний современников встает обаятельный образ Доде-художника, очень экспансивного, непосредственного, доброго, чудесного, увлекательного рассказчика. Доде был другом Золя, Мопассана, Тургенева. Так же, как и они, он тяжело пережил события франко-прусской войны 1870 года. Это нашло свое отражение во втором сборнике Ивановел «Рассказы по понедельникам». В них резко противопоставлены друг другу два мира. Это буржуа, для которых деньги не пахнут и при немцах, равнодушные ко всему на свете, кроме собственного благополучия и выгоды, и простые люди Франции, которые горячо любят свою родину и не мыслят себе жизни без нее. Трагедия людей, насильно лишенных родного языка, звучит в рассказе «Последний урок». Среди героев Доде часто встречаются старые воины, воспитанные на традициях французской революционной армии. Таков знаменосец Орню, который не может примириться с передачей французских знамен неприятелю. Знаменосец. Писательскую манеру Доде нередко сравнивают с манерой Диккенса. Обоих писателей отличают тонкая ирония, мягкий юмор, легкая грусть, гуманизм, любовь к простому человеку.